Глава 27. За кулисами прессы. Рядом с группой Фран-Пар-Ашет, если не Анфас, связанная с ней через ее советника Блёстейна группа «Ле Фигаро», занимает очень важное место, включая газеты «Ле Фигаро», 469 тысяч экземпляров – литературный фигаро, земледельческий и избранный, отправляемая авиапочтой заморским подписчикам. Благодаря освобождению Лебарон, бывшая Котти, супруга Котнаруню, была практически лишена газеты, которую получила по разделу имущества во время развода с Франсуа Котти. Пьер бриссон сын Адольфа Брессона, Франсуа Моряк, глашатый новых левых и их друзей, которые издавали газету «Темпс» и «Аналес» до 1942 года при финансовой поддержке Виши, и которым чудом разрешили воссоздать ее в 1944 году, решительно отказались вновь признать ее права. По совету своего мужа, хитроумного румынского Фигаро, Контнарунё решила продать большую часть своих акций газеты Жану Пруво, который стал таким образом обладателем большинства акций. Позиции Брессона и его компаньонов остались без изменений. Марсель Блёстейн, друг обеих сторон, вмешался тогда, чтобы достичь моду Свивенди. Газета «Собственность общества Ле Фигаро» должна была издаваться в течение определенного периода обществом-концессионерам, хозяевами которого оставались Пьер Брессон, Франсуа Мариак и их друзья – Именно так Жан Пруво стал законным патроном газеты, которая фактически не управляет. Будучи до войны собственником группы «Парисуар», включавшей кроме этой газеты «Пари Миди», «Мач», «Мари Клэр», Пруво является крупным шерстяным промышленником Северной Франции, партнером которого состоит «Бегин», владелец одноименных бумажных и сахарных заводов. Пари Мач и Мари Клэр, 850 тысяч экземпляров, входят в группу, которую он создал вместе с Бегином и другими фигурами делового мира. Вторым по значению является трест Амори, который решительно дистанцируется от группы Пруво Ле Фигаро и издает несколько влиятельных ежедневных и еженедельных газет. Амельен Амори, глава предприятия, бывший рекламный агент католических христианско-демократических газет, который внезапно стал заметной фигурой после освобождения. Является ли он настоящим хозяином треста, которым руководит? Похоже, что предприятию такого масштаба не хватило бы капиталов для развития, если бы за ним не стоял банк, открывший ему кредит говорили о Банке Парижа и Нидерландов. Возможно, что именно он распределяет средства, но мы об этом ничего не знаем. Занимая помещение и типографию «Ленформасьон», Трест Амуре контролирует общество «Ленформасьон», финансовую газету, которой до войны управлял Леон шавинон под контролем Банка Лазаров. Посредством этого общества Трест владеет акциями нового общества газеты «Ленформасьон», которая сейчас издает эту политическую, экономическую и финансовую газету. Однако настоящий вдохновитель «Ленформасьон» Роберт Булак, директор экономического и финансового агентства, владеющий вместе с членами своей семьи 65% акций по сравнению с 35% группы «Амори». Из-за ее торговой роли, если не политического влияния, группу «Дель Дюка можно отнести к крупным газетным трестам. На ее долю приходится 90% тиража всей прессы, которую называют «сердечной». За группой «Дель Дюка» идет группа Андре Бейлера, которая включает «La nouvelle République de Bordeaux», 100 тысяч экземпляров, радар 580 тысяч, ревью 171 тысяча, рекламное агентство «Ночь и день». Согласно enterprise собственником этих газет является граф Де Сенфаль из одноименного банка, который играл важную политическую роль в ходе освобождения Парижа. Если не принимать во внимание подчиненную Москве коммунистическую и прогрессистскую прессу, остается проанализировать только социалистическую прессу и две группы – Сервана Шрайбера и Лазурика Бусака. Газет социалистического направления «Две», «Французский вольнодумец» и «Популярная газета». А первая известна или считают, что известна, что она пользовалась значительной поддержкой либористских синдикатов и Американского конгресса производственных профсоюзов. Эта помощь, как говорят, помогла ей удержаться, когда ее администратор Жорж Валуа, не имеющий ничего общего с основателем нового века, покинул ее, чтобы присоединиться к дому Эммануэля Дастье де Лавежри, бывшего поклонника Дрюмона и Дрюо, ставшего тайным сторонником коммунистов благодаря своей супруге. Говорили и заинтересованные лица не опровергли сообщения в прессе, которая опубликовала его с сокращениями, что французский вольнодумец получил прибыльный рекламный контракт на 80 миллионов, принесенный в луа который вполне мог быть слегка замаскированной субсидией со стороны крупного общества. Поскольку французский вольнодумец был по большей части убыточным, можно задаться вопросом, какой организм достаточно богат, чтобы передать социалистической газете миллионы, необходимые для оплаты услуг поставщиков и персонала. Ну, а что касается популярной газеты, мы информированы лучше. Была в 1952 году опубликована фотография документа, которую получили от Еврейского профсоюза швейников в Нью-Йорке, где упомянута передача этой группой 25 тысяч долларов, 11 миллионов франков официальному печатному органу СФИО. Очевидно, нельзя упрекать еврейско-американских швейников в демонстрации симпатии к газете, в дирекции и редакции, в которой находились такие выдающиеся их единоверцы, как покойный Леон Блюм и Розенфельд, Роженаон и некоторые другие. Однако что можно сказать о многочисленной подписке на капитал нового общества ежедневной утренней «Парижской газеты» популярной, которую Леон Блюм преподнес однажды в 1921 году основателю популярной газеты, умолчав об имени щедрого дарителя. Правда, что покойный Леон Блюм, будучи социалистом-интеллектуалом, был весьма небезразличен к земным благам. Лидер Сфио, который обрушивался на крупный капитал на митингах, не гнушался как адвокат защищать дело крупных капиталистов. Во время дебатов по делу Айро Посталя, ноябрь 1932 года, Фланден намекнул на рекомендацию Леона Блюма в пользу галерии Лафайет. Блюм категорически это опроверг, это ложь, вскричал он на заседании палаты. Однако, весьма смущенный, вскоре он был вынужден признать в популярной газете подлинность документа. «Я должен заявить, что в вбреки подозрению, которое я высказала, которая атмосфера момента делала довольно естественным, документ настоящий». Он прибавил, что попросту хотел оказать услугу личному другу. Этим другом был Бадер из галерии Лафаэт, от которого казначейство требовало крупные суммы в счет налогов на прибыль во время войны. Могли ли строго относиться к Леону Блюму за то, что он хотел спасти очень дорогого друга от молнии Фиска? Дело Устрика показало, что социалистическая щепетильность Леона Блюма исчезала, когда речь шла об интересах его близких. В то время, когда инженер, выпускник центральной школы, высшей национальной школы искусств и ремесел или политехнической школы получал полторы тысячи франков в месяц, пижо нанял Робера Блюма, сына лидера-социалиста, положив ему оклад в шесть тысяч франков по просьбе подозрительного финансиста Устрика. Представ перед комиссией, расследовавший скандал Устрика, заседание 3 апреля 1931 года, Пежо признал «Роберт Блюм – выдающийся инженер, и мы можем лишь поздравить себя, что нашли его. Мне трудно сказать вам, за какие деньги я бы его нанял. Могу сказать, что жалование в 6 тысяч франков не соответствовало жалованиям, которые мы предоставляем инженерам его возраста». «В какой форме вы вознаграждали Робера Блюма?» задает вопрос член комиссии. На этот затруднительный вопрос пижо ответил без запинки. «Так как его жалование превышало жалование, которое мы обычно назначаем инженером его возраста, из осторожности мы выдавали ему жалование из двух разных касс». Ответ на новый вопрос. «Я принял инженера, которого просил взять Устрик?» уточнил промышленник. «Устрик никогда ничем не занимался». Такого рода просьбы он направил лишь два раза. Он имел на это, так сказать, право. Таким образом, мошенник сделал исключение для сына политического директора популярной газеты. Об этой тайной связи социалистического лидера с капитализмом знали в СФИО. Воинственно настроенные члены партии неоднократно возмущались этим. Расколы 1933 года, марки Д.А., 1937 года Марсо Певера и в известной степени 1940 года Вотум доверия маршалу Петену, закрепленные чисткой 1944 года, исключение Поля Фора и его друзей были спровоцированы двойной игрой Леона Блюма. Однако Пак, постоянный административный комитет с ФИО, не дремал и прикрывал шефа, когда тот попадал в неловкое положение перед своими сторонниками. Намекая на повестку дня, за которую проголосовал Пак после дела Устрика, в котором члены комитета выразили своему шефу симпатии и доверие Бларимон Понт писал в «Юманите», «Никто не может удивляться тому, что поль банкуры Моне, Барте, Эскофье, лагрусельеры Груссельеры, Юри, Жакоте и другие подобные им лидеры солидаризируются с устриковцем Блюмом. Защищая своего шефа, эти господа защищают самих себя. Юманите, 5 апреля 1931 года. Датируемый 1926 годом документ показывает, что политический директор Популярной газеты был объектом острой критики внутри своей партии. Речь идет о письме, которое член ПАК Морен написал Леону Блюму после дискуссии, произошедшей между ними в присутствии руководителей СФИО. Социалистический лидер был возмущен клеветой своего товарища Морена. «Разве является клеветой, — писал ему последний, — сказать, что этот Б, обмиллионившийся в ходе и после войны, является одним из самых прекрасных образцов мошенника буржуазной республиканской демократии. Разве является клеветой сказать, что уже несколько поколений прачешная Таона бесчестно эксплуатирует пролетариат Вогезов, который так часто восставал и подвергался гнету со стороны этого хищного патроната? Глава АСФИО, который был на самом деле адвокатом Б, естественно, не мог этого опровергнуть. И Морен продолжал. «Я защищаю свою партию, когда показываю наивным и обманутым рабочим тождественность нравов буржуазных и социалистических адвокатов перед крупными барышами Дворца правосудия, которые они собирают в грязи афер или в крови убийств из ревности». Ложными революционерами являются те, кто на словах хочет сражаться и трансформировать буржуазное и капиталистическое общество, но на самом деле укрепляет его, получая щедрое вознаграждение за его защиту, пользуясь ради личной выгоды всеми пороками этого общества. О, вы не находите постыдным, вы человек уже богатый и столь утонченный, что парламентарий является не просто адвокатом, что еще можно примирить со строгостью, но адвокатам по экономическим делам, ведущим крупные дела, связанные с деньгами, услуги, за которые фантастически вознаграждаются в грязной форме гонораров, ведущим процессы, ставкой в которых служат десятки, порой сотни миллионов, быстро и бесчестно нажитые на спекуляции, обкрадывании и нищете пролетариата. И почему в таких делах специализируются всегда парламентарии? Итак, вы сами, как и другие, конечно, являетесь одним из этих парламентариев, адвокатов по экономическим делам. Где же бедняга, вдова или сирота, преследуемый и травимый активист, которых вы лично защищали в суде в течение пяти лет с тех пор, как стали адвокатом? Скажите это, и я покажу вам перечень ваших процессов, не считая юридических консультаций, оказанных могущественным фирмам, мало заботящимся о фискальном патриотизме, который должен был уменьшить бремя пролетариата, чьим избранником вы являетесь. Письмо Морена Леону Блюму. До Блюма Жан Жорес не гнушался пользоваться субсидиями от «умной буржуазии». Газета «Социальная война», опираясь на официальные источники, когда-то открыла, что некоторые финансисты совершенно не боятся и не безосновательно вербального антикапитализма марксистских лидеров. Газета уточнила, что во время основания «Юманите» банкиры Луи-Луи-Дрейфус, Шарль-Луи-Дрейфус и даже Ротшильд под вымышленным именем супругов «Роснобле» Передали на это крупную сумму и были среди акционеров будущего центрального органа Коммунистической партии. Несмотря на свои сотню депутатов и 50 сенаторов, Сфио признает себя неспособной финансировать свой официальный печатный орган. Даже когда ее тираж еще был большим, президент общего собрания акционеров был вынужден объявить, что газета продается с общим убытком в 13 миллиардов 130 миллионов франков. Кто оплачивает разницу? Мы ставим вопрос, будучи не в состоянии на него ответить. Группа Шрайбера, строго говоря, не политическая группа. Экономические и финансовые интересы, которые она представляет, могут заставить ее завтра занять положение, которое будет весьма отличаться от сегодняшнего. Тем не менее, эта группа весьма важна, Может быть, даже из-за этой особенности она еще важнее, чем можно было бы предполагать. Шрайберы, которым по относительно недавнему указу 5 ноября 1952 года разрешено называться серван-шрайберами, интересуются прессой уже 40 лет. Воинственные заслуженные радикалы-социалисты, украшения Великой Ложи Франции Эмиль и Роберт Шрайберы руководили крупным коммерческим органом «Эхо задолго до войны». Будучи протеже покойного Фернана Кремьо, сенатора от департамента ГАР, который выдал замуж свою дочь Сюзанну за одного из них Робера, братья Шрайберы приобрели в политическом и деловом мире весьма ощутимое влияние. Породневшись с Гради богатыми евреями-импортерами из Бордо, контролирующими около 20 крупных колониальных коммерческих обществ, в основном в Марокко, семья Серван Шрайберов два года назад начала издавать еженедельно газету «Экспресс», руководство которой она поручила светочу команды, по словам Гальтье Бусьера, жанжаку Серван-Шрайберу, сотруднику «Ле и стороннику «Мендес Франса». Благодаря полицейским мерам, принятым против него правительством Ланьеля, а также крупной финансовой поддержке «Экспресс», стал еженедельным политическим печатным органом, наиболее читаемым после «Юманите Диманш». Сотрудничество Франсуа Мариака, который представляет левое крыло христианской демократии, и Андре Мальро, бывшего офицера интернациональных бригад в Испании, сторонника личности, если не теорий, генерала де Дегуля, приносит этому еженедельнику большое количество читателей среди публики, которая, по своим политическим взглядам, находится где-то между прогрессизмом и радикализмом. Созданная семьей... Весьма чувствительный к аргументам больших финансов, «Экспресс» является одним из выразителей мнения Лазаров. Можно ли применять термин «группа» к тандему «лазурик» – «бусак»? Нет, если речь идет о количестве контролируемых газет. Да, если этот термин обозначает тех, кто доминирует в ежедневной газете либерального и социалистического направления «Заря». По сути, этой крупной, умеренно радикальной ежедневной газетой Парижа владеет настоящая группа. Прежде всего, группа обществ, а затем группа личностей. Основатели «Зари» тираж 432 тысячи экземпляров познали превратности, схожие с превратностями газеты «Комбат», как и Клоду Бурде в «Комбат», Полю Басти, бывшему депутату, радикалу и министру, первому директору Зари в 1944 году, пришлось через несколько лет покинуть свой пост и отказаться от своих функций. Смаджу Басти зовут Лазурик. Именно в марте 1951 года в результате реорганизации Басти вышел из общества Зари. Однако здесь кончается сходство Зари с комбат если лазурик похоже осуществляет эффективное руководство газетой он в отличие от смаджи в комбат не является единственным или почти единственным ее собственником он больше не является ее меценатом он делит свой юридический суверенитет с двумя обществами с одной стороны франкло определенно созданное для управления акциями зари принадлежащими робер лазурик урожденной франсии бонизер Фоль Гарсон, урожденный Эстер Лазурик и Жирому Леви, управляющим был Марсель Эрман, с другой Жиропар, созданная с теми же целями для управления акциями Робера Лазурика, Гарсон, урожденный Эстер Лазурик и Жирома Леви. Это взаимопроникновение обществ, писали мы в очерке, посвященном этой газете, акционеры, которых часто одни и те же лица, объясняется только положением статутов Зари, гласящим, что семья Лазуриков не может владеть более чем двумястами пятью десятью акциями и что ни один компаньон не может владеть семью стами сорока девятью акциями. Этим журналистам-адвокатам не занимать хитрости. Личности Лазурика и Леви заслуживают того, чтобы задержаться на них. Первый, который длительное время был адвокатом, очень рано стал активистом крайне левых партий. Он принадлежал к социалистической молодежи. Затем к коммунистической партии, когда большинство партий Жореса присоединилось к третьему интернационалу. В тени Марселя Кашина он сотрудничал вместе с товарищами Шарлем Люси, Арманом Солокру, Бернаром лекашем Людовиком Оскаром Фросаром, отцом духовного Луча Зет и некоторыми другими лицами, совершенно забытыми сегодня. Когда фроссар вышел из коммунистической партии, Лазурик последовал за ним. Вместе они вернулись в Сфио, вместе они стали масонами – Ложа «Интернационал», которой принадлежал Фроссар, приняла Лазурика 9 марта 1927 года, причем первый рекомендовал принять второго. Лазурик был сотрудником Фроссара в недолговечной ежедневной газете «Лесуар», а затем появился в Ляшер в 1936 году. Он был избран под эгидой Народного фронта и продолжал сотрудничать в левой прессе которой руководил Фросар. По причинам, оставшимся неясными, после освобождения его исключили из социалистической партии, в которую он вновь вступил, находясь в подполье. Жером Леви, тоже опытный журналист, хотя, похоже, отложил перо, чтобы плотнее заняться финансовыми вопросами. Бывший помощник Левассера Верховного комиссара в интенданстве в 1927-1928 годах он стал генеральным секретарем La Gazette de France, конец который положил скандал Ханау. Через несколько лет он поступил в секретариат Жоржа бонне затем сотрудничал с Морисом Миньоном в Генеральном агентстве прессы, в задачу которого входило распределять среди газет средства на рекламу, выделяемые банками и крупными компаниями. После освобождения он вновь взял это агентство вместе с Раймоном Фишофом, близким родственником Фернандеса, бывшего администратора Journal Леви, знавший и часто посещавший выдающихся личностей Третьей Республики, не потерял связей с политикой. Однако взоры он обратил главным образом в сторону бизнеса, а это, в конечном счете, сделало его одним из агентов Марселя Бусака, или, точнее, одним из его посредников. Именно через него французский король Хлопка, как утверждают, проник в два общества, контролирующих Зарю. Имя Марселя Бусака искали в актах, сданных на хранение в канцелярию коммерческого суда, и не нашли. Не нашли, поскольку его там нет и не могло быть. Бусак слишком крупная фигура, чтобы официально участвовать в предприятии прессы. Он считает, что подставное лицо приносит ему то же самое, не причиняя неудобств. «Напрасный труд». Вслед за публикацией очерка в американском обозрении «Фортюн», перепечатанного «Лемонт», Лазурик был вынужден признать, что Бусак стал его партнером. «Лемонт. 22 сентября 1952 года и 21 февраля 1954